Глава 7 Как только раскаленный, как лава, воздух вновь заполнил ее легкие, а сердце в груди в очередной раз схватило и сжало стальными пальцами невидимая рука, Екатерина Алексеевна, будучи женщиной практичной, даже и не подумала паниковать. Наоборот, удовлетворенно вздохнула, ей не на что жаловаться, она все успела. Успела составить завещание, согласно которому ее внучка лишалась наследства, и даже успела поговорить с Софией, чтобы удостовериться, что ее девочку этот факт не особо опечалил. Девушка была талантливым художником и совершенно не интересовалась бизнесом. Что же касается денег, то работы Софии с самого начала ее творческой карьеры пользовались устойчивым и постоянно растущим спросом. К тому же, хотя внучка Екатерины Алексеевны ценила комфорт, она всегда была равнодушна к роскоши. А женихе Софии... Ни одна, ни другая в эту последнюю встречу не упоминали. Екатерина Алексеевна не хотела ссориться, а ее внучка, следуя рекомендациям врача, опасалась волновать больную. О том, что в крови пациентки обнаружен яд, а именно фтороцитат натрия, выяснилось еще до прихода Софии. Однако Екатерина Алексеевна, ее друг-адвокат, и следователь по ее делу, мгновенно назначенный и столь же мгновенно прибывший, Решили, что девушке пока лучше не знать о причине сердечного приступа бабушки. Поэтому палату больной, торопящаяся в галерею на выставку своих работ София, покинула в твердой уверенности, что вечером она вновь увидит свою бабушку. «Прости, милая, прости за все!» Тяжело вздохнув, прошептала старая женщина, как только за внучкой закрылась дверь. И именно в этот момент нестерпимый жар и заполнил ее грудную клетку. Ну вот и все. Скоро она воссоединится со своим любимым, со своим Станиславом, наконец-то. Не то чтобы Екатерина Алексеевна непоколебимо верила в загробную жизнь, но все же надеялась, что что-то там за жизненным горизонтом все же есть. Женщина приготовилась нырнуть в вечную тьму и покой, но вместо этого вынырнула в освещенной ярким светом комнате и в компании песца, истерично верещавшего к тому же, что им срочно нужно сматываться. У Екатерины Алексеевны жутко болела голова. Каждую мышцу тела скручивала, а суставы выворачивала, поэтому, мягко говоря, ей было не до песца. Впрочем, гораздо больше, чем странное общество, ее поразил интерьер абсолютно незнакомой комнаты. Ей даже захотелось зажмуриться. В привычную картину ее мира, и тем более больничной палаты, никак не вписывалось. Кровать под белоснежным балдахином с кистями, ярко-розовый пушистый ковер, сводчатый потолок с росписью. Таких вот кресел-качалок и книжных шкафов из массива дерева, пробормотала ошалевшая Екатерина Алексеевна, уже лет триста уже не делают, кажется. Не говоря уж об вот этом туалетном столике. Перевела на взгляд на явно раритетную и еще более явно непрактичную вещицу с громадным мутноватным зеркалом в позолоченной оправе. Мне это снится, решила Екатерина Алексеевна, ущипнув себя за руку. И замерла. Руки были не ее, тонкие девичьи запястья, изумительной гладкости и шелковистости кожи. Хотя, возможно, и мои, — пробормотала себе под нос женщина, изучая тонкие длинные пальцы. Но кожа точно не моя, — убежденно воскликнула она. У меня такой кожи уже лет как сто не было. — Екатерина Алексеевна! — между тем визжал писец. — Потом себя рассмотрите! Потом! Все потом! А сейчас сматываться надо! «Ну за что мне такое наказание?» — недоумевал зверек. «Ну почему они сначала думают, а потом делают?» Однако его наказание его не слышало. «Тело тоже явно не мое», — между тем размышляла женщина. «Слишком легкая и вообще субтильная какое то Вынесла она скорее неодобрительный, чем одобрительный вердикт. Пройдясь руками по тонкому девичьему стану, вернулась к исследованию своих рук и обнаружила полное отсутствие бицепсов. «Где мои мышцы? Это тело? Оно словно бы никогда не знало не только тренажеров, но даже и обычной утренней зарядки». Не выдержав, она соскочила с кровати, подбежала к роскошному зеркалу и принялась изучать себя в его отражении. Я села на пуфик. Это была она, но сто лет назад. «Екатерина Алексеевна, не время собой любоваться! Нам сматываться отсюда нужно и прямо сейчас!» Между тем пытался достучаться до здравого рассудка, разглядывающий себя в зеркале женщины-писец. Поняв, что его не слышат от слова совсем, отчаявшийся зверек, схватившись лапками за голову, принялся причитать. — Ну за что? За что мне такое наказание? Ну где этот демонов Обещал же гад туманный, что инструктаж с агентом проведет, как положено. И где он? Где инструктаж? Ну ничему меня жизнь не учит. Как был наивным и доверчивым, так и остался. Надоело! Надоело, что меня никто не воспринимает всерьез, решила, постановил он. Одни, куда хотят, швыряют, другие не слушаются, третьи за лоха принимают, а четвертые так вообще игнорируют. Покосившись, накрутившуюся возле зеркала, женщину посетовал Сиян. А я что? Можно подумать, мне больше всех надо. Ну, не сто а лет пятьдесят пять-шестьдесят назад поправил щепетильный финансист-бухгалтер в Екатерине Алексеевне. «Да нет же, не я это!» — убежденно воскликнула женщина, обнаружив очередное отличие, на сей раз принципиальное и неоспоримое. «У меня никогда не было такой косы, и слава богу. Мне и так всегда хватало мороки с этими непокорными кудрями, даже при том, что они никогда не отрастали у меня ниже плеч. Разумеется, это не вы. Точнее, это-то вы!» А вот тело, Кейт, ворчал между тем себе под нос песец. О чем я думаю? Вдруг спохватилась Екатерина Алексеевна. Какая коса, какие мышцы, какая мне разница? Я же должна быть мертва. Эй, нет! Властный укоризненно объявил, вдруг внезапно возникший в зеркале уже знакомый ей, лишенный лица черный капюшон. Сначала должок. Должок верни, а потом можешь и умирать. Какой еще должок? Екатерина Алексеевна так обалдела от столь неожиданного заявления, что чуть с пуфика не свалилась. Неужели, вопреки ее четкому распоряжению, ее все же реанимировали? И она вовсе не умерла, а видит сон. Озарила женщину не самая приятная догадка. Да еще какой? Или... О, Боже! А вдруг мое тело похитили, и мой мозг подключили в какую-нибудь из виртуальных реальностей типа Матрицы? Озарила ее еще более жуткая догадка. «Ну ты, баба Катя, даешь. Как придумаешь что-то, так хоть стой, хоть падай!» Хмыкнул в ней скептик. «Я при смерти, мне можно!» Весомо возразила женщина голосу своего скептически настроенного разума. А В зеркале же, с которого она не сводила глаз, между тем появилась призрачная она которая в ответ на вопрос черного капюшона, готова ли она поработать агентом межреальностной службы расследований в обмен на отсрочку ее смерти, решительно заявила, что готова. Причем не просто готова, а готова на что угодно даже стать агентом самого черта. «Вот этот должок, Екатерина Алексеевна», — сообщил голос черного капюшона, «который означает, что вы теперь мой агент». Парон, ну наконец-то!» — с облегчением прошептал за ее спиной зверек. «Ну где тебе демоны носили?» «Не демоны, а шеф», — проворчал психопум. «Я же говорил тебе, что этот бездну выкидыш запретил мне вам помогать. Поэтому пришлось уходить от его ищек, что оказалось не так-то просто», — посетовал он. «Но «Ну, о моих трудностях потом. Прежде всего дело. Значит так, агент, ваше первое задание». «Никакой я вам не агент», — уперла руки в боки уже достаточно пришедшая в себя Екатерина Алексеевна. «Это еще почему?» — искренне удивился Капюшон. — Вы же пообещали. Но кровью же мы договор не скрепляли, пожала плечами женщина. И, насколько я помню, чернилами тоже. Поэтому, милейший, ничем я вам не обязана. — Как ничем? Но я же вас хорошо изучил, и вы никогда не отступали от своего слова. Никогда доселе не знавший промахов, Арон, который всегда крутил и вертел окружающими, как сам хотел, — настолько удивился что с него даже морок тьмы слетел и по всему новому агенту открылось длинное бледное худое и вполне человеческое лицо психопомпа ну хорошо почти ничем не обязана сладко улыбнулась екатерина алексеевна которая уже решила что это новая реальность в которую ее погрузили возможно ей не особо нравится но скучный и обыденный ее уж точно не назовешь хорошо я готова вас выслушать С огромным одолжением в голосе изрекла она. — А почему бы и нет? Сон — это или фантастическая матрица. Мне в любом случае нужно понимать правила игры, — решила для себя умная и практичная женщина. «Выслушать — Выслушать! — завыл за спиной Екатерина Алексеевна Сиян. — Ну все, полный писец, — простонал он. — И себя погубит, и меня. — Не дрейф, малец! — подмигнул писцу психопом. С полчасика у нас еще есть, я проверил. Все крепко спят. То есть пару часиков перевела про себя Екатерина Алексеевна и, невинно захлопав ресницами, возрилась на длинную худую физиономию ее будущего работодателя. В том же, что они договорятся на выгодных для нее условиях, опытный переговорщик не сомневалась. Уж кто-кто, а она всегда знала, когда другая сторона заинтересована в ней гораздо больше, чем она. Женщина внутренне собралась и приготовилась отбить любую словесную атаку. После того, как она уже дважды попрощалась с жизнью, прощаться в третий раз ей было уже совершенно не страшно. Даже наоборот, она хотела попрощаться, причем как можно скорее. Она хотела покоя, хотела к своему Станиславу, а значит, полагала она, у этого ворона, или как его там, нет на нее ни единого рычага воздействия. Вот только ее новый знакомец оказался, даже еще более хитрым чертом, чем она рассчитывала. Длинная жуликоватая морда расплылась в покровительственной улыбке и голосом гордого отца одобрительно отметила. «Умница! Не, ну-ну-ну, ну реально умница!» развел длинномордой руками и причмокнул. «Спасибо, девочка моя! Порадовала! Рад, что я в тебе не ошибся!» Брови Екатерины Алексеевны поползли вверх от удивления. Она была готова к любой реакции мужика, но никак не готова к тому, что он искренне обрадуется. Поэтому, когда его голос уже в следующее мгновение резко изменился, став холодным и жестким, она этому не испугалась, а восприняла скорее с облегчением. — Вы правы, Екатерина Алексеевна. — Мне вы ничем не обязаны, — усмехнулся Арон. И все же вы у меня вот где. Тридцать третий вытянул вперед руку и сжал пальцы в кулак. Выражая безмолвный скепсис, брови женщины изогнулись, а глаза округлились. «Хотите, я угадаю, что вы думаете?» — усмехнулся агент МСА. «Вы, как, впрочем, и все остальные разумно мыслящие в вашем мире, думаете, если вам не страшна смерть, то бояться вам нечего». Арон не спрашивал, он утверждал. Взгляд его был столь испытывающим, что женщина не выдержала его пронзительности и утверждающе кивнула. «Вы ошибаетесь!» Констатировал психопомп зловещим шепотом. Сиян, расскажи ей, от чего ты спаскит? Попросил он. Зверька, мечтающего как можно быстрее убраться из дома злобной ведьмы, дважды просить не нужно было. На одном дыхании, кратко и исчерпывающе, хотя и несколько сбивчиво, он выложил все, что знал и думал. Екатерина Алексеевна, для которой все озвученное песцом было лишь странным вывертом ее больного воображения, как, впрочем, и сам говорящий разумно-мыслящий зверек, скептически хмыкнула, и тут же заработала укоризненный взгляд от зверька и жалостливый от длинномордовое зеркало, который в очередной раз, причмокнув губами, покровительственно-наставнически изрек. «Моя милая, разрешите мне напомнить вам, что незнание закона не освобождает от ответственности?» Брови женщины недоуменно взметнулись в очередной раз. «Я это к тому», — объяснила Рун что вы можете, конечно, продолжать верить в то, что и Кейт, и я, и Сиян — мы лишь плод вашего богатого воображения, но...» — он поднял вверх палец. «От реальности вас это не спасет. И реальность такова, что если вы умрете в этом мире, вы никогда не встретитесь со своим Станиславом». «Что?» — выдохнула опешившая женщина. «Но отку...» Начала было задавать вопрос она, однако, вспомнив, что, возможно, беседует с собственным подсознанием, оборвала себя на полусловие. Кроме того, ее вдруг озарило еще одно не самое радостное понимание. А почему она решила, что едва только она шагнет в мир иной, то сразу же объединится с мужем? А вдруг вот это и есть испытание ее духа и веры, предположила она. Довольно странное, конечно, испытание, но кто знает. Поэтому, затаив дыхание, Задала другой вопрос. Очень важный вопрос. «А если мы с вами договоримся, то встречусь?» «Если вы успешно справитесь с вашим заданием, то да», — кивнул Рон. «Я гарантирую вам это. Более того, я готов пообещать вам, что позволю вам еще раз увидеть вашу внучку. Лишь издали, лишь на несколько минут, но все же вы увидите ее». «Заманчиво», — хмыкнула женщина. «Тем не менее, прежде чем я соглашусь на вас работать, я вначале хочу узнать о задании». Едва будущий агент МСА озвучила свою просьбу, в зеркале, словно на экране компьютеризированной плазменной панели, замеркали цифры, диаграммы и многочисленные видеокадры. Пока шла трансляция, самого Арона видно не было, однако за кадром звучал его голос, четко, кратко и тем не менее исчерпывающе, объясняющие мелькавшие в зеркале информационные данные. Получив, наконец, информацию о том, каких именно подвигов от нее ожидают, практичная рассудительная, заслуженная финансист и опытный руководитель, заливисто искренне рассмеялась. Однако, увидев хмурое лицо уже почти начальника и поняв, что тому не до смеха, женщина осеклась. — Ладно, сделаю, что смогу. Пожав плечами, неуверенно пообещала Екатерина Алексеевна, на которую, несмотря на явную бредовость задания, вдруг нахлынуло осознание важности ее миссии, что, впрочем, не помешало ей добавить себе под нос ворчливое. Правда, знать бы еще, что делать и как. — Как это что делать, что делать? — обиженно пробурчал ей в ответ сиян. — Полчаса уже твержу, что сматываться нам отсюда нужно! — Это я поняла, — тяжело вздохнула Екатерина Алексеевна. Да. Она решила, что пока не поймет, что с ней происходит, будет следовать советам и рекомендациям длинномордого и песца, и все же сматываться из уютной комнаты ей совершенно не хотелось. — Я имею в виду, а потом что делать и куда сматываться? — объяснила она. — Для начала думаю в Небелонгетскую магическую академию, — задумчиво сообщил Арон. «Куда, — Куда-куда? — Не поверила своим ушам женщина, чьи студенческие годы канули в лету еще 50 лет назад. Туда, где существует наибольшая вероятность того, что демоническая магия не сможет вас достать. Объяснил психопомп, след зачем вспомнив, с кем он разговаривает, сообразив, что данных им объяснений наверняка недостаточно, добавил Академия магии защищена чрезвычайно мощным щитом не позволяющим проникновение на ее территорию, несанкционированной ректоратом чернокнижной магии. «Несанкционированная ректоратом чернокнижная магия звучит как-то не очень уж и надежно», тут же заметила Екатерина Алексеевна. «К тому же, насколько я понимаю, чтобы пользоваться защитой этой академии, я должна быть ее студенткой или хотя бы абитуриенткой. А сегодня, 1 января, а не сентября. Хотя бы сегодня 1 сентября, — Все равно было бы поздно, — махнула она рукой. — К тому же, насколько я знаю, у меня нет никаких магических способностей. — Молодец, правильно рассуждаете, — тоном гордого папаша отметил Арон. За исключением того, что у вас нет магических способностей, по всем остальным пунктам вы правы. — У меня есть магические способности? — радостно, совсем по девичьи, взвизгнула Екатерина Алексеевна, чуть не захлопав в ладоши и не запрыгав на месте. Подобное поведение было настолько на нее не похоже, что она даже обеспокоилась, а не программирует ли ее кто извне. А даже если и программирует, что я могу сделать? Философски тут же рассудила она, решив при этом, что в данный момент юношеская непосредственность — это наименьшая из ее проблем. Как минимум дар астропроекции, медиумический дар путешественницы по мирам и, возможно, еще также некроманский дар, перечислил психопомп. «Вы уверены?» — поинтересовалась заметно разочарованная женщина. Екатерина Алексеевна никому бы в этом не призналась, но в своих мечтах она уже успела увидеть себя повелительницей всех четырех стихий, которые щелчком пальцев способна вызвать дождь, разогнать тучи, зажечься огню в камине или вырастить плодовые дерева. «Вы покинули свое тело и вернулись в него», — менторским тоном принялся перечислять психопом загибая при этом свои длинные пальцы. Вы способны разговаривать с Кейтой с нами, и кроме всего этого, без проблем переместились из своего тела в другое. Поэтому насчет медиума, некромантии и путешествия вне физического тела, я уверен, почти на процентов. А вот насчет путешественницы по мирам, процентов на 10-15 не больше. Но на этом, агент, к сожалению, хорошие новости и заканчиваются. Прищелкнув языком, сообщил работодатель. Екатерина Алексеевна, которая мысленно все еще оплакивала потерю дара повелительницы стихий, хотела было капризно заметить, что она так и не услышала для себя хороших новостей. Как вдруг до нее дошло, что он имеет в виду? Она в ужасе вскинула на ехидную длинномордую физиономию глаза. «Да-да», — кивнул Арон, — «вы правильно поняли. Придумать, как проникнуть в академию, вам придется самой» след зачем в лучших традициях самых отъявленных негодяев и подлецов исчез